Остался без работы. Пилсбери и его друзья, конечно, получили мозду от Мура и думать забыли об этой истории. Вернее, забыли на три года, после чего и начались их беды. Тем временем Вилли жил на отцовской ферме, возился по хозяйству или, чтобы подзаработать денег, торговал в разнос патентованными наборами по чинистам, Снова ходил от двери к двери, ездил из поселка в поселок на своей старой машине, заворачивал по дороге на фермы, стучался, преподнимал шляпу, показывал женщине, как починить кастрюлю, а по ночам сидел за книгами, готовясь к экзаменам на адвокаты. Но до всего этого Вилли, Люси и я сидели ночью в гостиной, и Вилли сказал. Они хотели перешагнуть через меня, думали, я на все пойду, если мне прикажут. Они хотели переступить через меня, как через лужу. И опустившись ее на колени, Люся ответила: "Но ты же сам не хочешь иметь с ними дела, правда, милый? Теперь, когда ты знаешь наверняка, что они бесчестные люди и жулики. Они хотели через меня перешагнуть, угрю. повторил он тяжело зазабившись в кресле, как через лужу. Вильли, сказала она слегка подавшись к нему, они все равно были бы жуликами даже если бы не хотели через тебя переступить. Он ее не слушал. Они все равно были бы жуликами, правда? повторила она мягко, но настойчиво, как разговаривала, наверное, в классе. Она смотрела на лицо Вилли, но это лицо было обращено не к ней и не ко мне, а к пространству, словно он не ее слушал, а какой-то другой голос или сигнал, звучавший в темноте за шторой открытого окна. «Правда?» — спросила она, возвращая его назад в комнату, в круг мягкого света на столе, где лежала большая Библия и плюшевый альбом. Подставкой лампы была фарфоровая ваза, разрисованная букетиками фиалок. «Правда?» — спросила она. «И я поймал себя на том, что прислушиваюсь к сухому, маниакально-настойчивому треску полевых сверчков в траве». «Конечно, конечно, жулики!» — ответил он наконец и раздраженно заерзал в кресле, как человек, которому подпишись. помешали думать. Затем он снова погрузился в свои мысли. Люси поглядела на меня, вскинув голову по птичье резко и уверенно, словно она мне что-то доказала. Огненный свет круга насторяпал на ее лицо, и при желании я мог бы подумать, что этот свет исходит от нее самой, ровное, нежное фосфорессирование ее духовной сущности. Естественно, Люсия была женщиной, поэтому, наверное, была прекрасна, как все женщины. Она посмотрела на меня, и на ее лице было написано: вот видите, я же вам говорила. Вели сидел сам по себе, глаза его смотрели в даль, которая была не далью, а, если можно так выразиться, просто им самим. Люсия шила и разговаривала со мной, не поднимая глаз от шитья. Вилли встал и начал расхаживать по комнате. Чуб свесился ему на глаза. Мы с Люси разговаривали, а он ходил. Это хождение взад-вперед начинало раздражать. Наконец Люси оторвалась от шитья и сказала «Милый». Вилли обернулся к ней. Чуб на лбу придавал ему сходство с норовистой лошадью. Когда ее загонят в угол... А она, пригнув голову с растрепанной челкой, с лирическими и хитрыми глазами, как вы подступаете к ней, с недоуздком и готовится задать стрекача. Сядь, милый, сказала Люси, ты действуешь мне на нервы, ты совсем как Томми, минуты не посидишь на месте. Она размеялась, а Вильли свиноватой улыбкой подошел к столу и сел. Она была чудесной женщиной, и ему повезло, что он ее встретил. Но с другой стороны, ему повезло, что он встретил шерифа Идольфа Пилсбери, ибо они, сами того не зная, оказали ему услугу. В то время он сказал, что он был виноват.